Третий эпилог. То ли бог, то ли демон. Настоящее имя удалено цензурой во избежание наплыва несанкционированных просителей. Хотя, похоже, кто-то уже и так разболтал. Когда следил за дуэлью принцессы Лорене с братом и интригами, устроенными эльфийской знатью в связи с этим событием, чуть было не упустил на первый взгляд мелкую шутку Вадима. На второй, пожалуй, тоже, да и на третий взгляд все равно мелкую, но зато какие перспективы. Ну, посвятил он девочку-оруженосца в рыцари, да доназначил самой главной в отряде на время своего отсутствия. И что? Пораспоряжалась бы деньгами, весьма ограниченными, то время, что ждали начальства в городе. поконфликтовала с князем Валетом, которому такая новость, естественно, не могла прийтись по душе. И все. Но это, так сказать, чисто теоретически. А теория очень странная штука. Она почему-то никогда не учитывает возможность моего вмешательства. С одной стороны, даже слегка обидно. А с другой легче работать. Прежде всего, нужно было избавиться от письма. Шутки шутками. Но князь Вадим не полный идиот, Чтоб назначать девчонку, пусть и дважды рыцаря настоящим командиром. Да не просто каравана, но и боевого отряда. Поэтому на случай непредвиденных обстоятельств написал приказ, при вступлении которого в силу вся военная и немалая часть прочей власти в отряде переходила к валету, а у Гелии оставалось только номинальное. «Меня, понятно». Такое положение дел категорически не устраивало, пропадал весь интерес. Выкрасть пакет для меня совсем нетрудно, но не так красиво. Придумал куда лучший способ. Всегда твердо стоящий на ногах гном на Рин поскользнулся буквально на ровном месте и плюхнулся в ручей. Вернее, его нога соскользнула с гладкого мокрого камня. А то, что гном клялся, будто когда он на него ставился, камень был абсолютно сухим, ничего не меняло, мало ли что. Может, простейший обман зрения, игра света и теней. возле воды такое часто случается. Результат был, что называется, на лицо, и на лице, и на бороде, и на одежде, и самое главное, хваленные эльфийские чернила. Ни смываемой ни водой, ни магией, ни даже временем, оказались очень даже смываемыми. Или просто одна бутылочка бракованная попалась. Бывает. Во всяком случае, текст поплыл. И ничего, кроме отдельных слов и неопределенных обрывков фраз, разобрать было невозможно. В том, что отряды разделились, моей вины не было. «Честно, сликовники вместе с чиновниками, организовавшими пиратов, готовили свою великую месть, и я просто воспользовался ситуацией. А вот к тому, что человек с эльфийками не догнали отряд в следующем городе, или еще в следующем, признаюсь откровенно, руку приложил. Не зря же я гнома в ручье купал». За князя и его эльфийских принцесс я не беспокоился. Кони у них хорошие, эльфийские. Никаким слековникам и тем более пиратам не догнать. Однако стоило мне ненадолго отвлечься на гилью с Валетом, как почувствовал произошедшее в мире возмущение силы. Почему-то ни на мгновение не усомнился, что это связано с двумя эльфийками темной и светлой, а также с их человеком. Так и оказалось. Рванул в покинутые земли, где они должны были оторваться от преследования, так и нашел. Сначала подумал, что все, три безжизненных тела лежали на ступенях, оставшихся от какого-то древнего храма. Да, воспользовавшиеся моими услугами обычно после этого долго не живут. И так уже просителей развелось. Узнаю, кто ими разболтал, заставлю пожалеть. Однако каждый раз способ смерти был моей заслугой. Но на этот раз я был совершенно ни при чем. Неужели кто-то из богов посмел позариться на мое? Сила-то, которая тут бушевала, для смертных оказалась запредельной. Но нет, все трое остались живы. Единственный на поле боя, хотя нет. С самого краю имелся еще один. Очухался первым и явно собирался делать ноги. Присмотревшись к нему повнимательней, неожиданно обнаружил, что это тот самый пиратский капитан, которого мои подопечные один раз уже убивали. Живучим оказался. Оценив обстановку, понял что человеку и эльфийкам ничего не угрожает. Решил оставить все как есть. И без моей помощи разберутся. Некоторое время наблюдал, как князь Валет и рыцарь Гиле не могут поделить власть в отряде, пытаясь при этом оставаться в рамках приличия. У северянина опыт, а у девчонки официальный статус командира отряда. Потом опять клиенты валом повалили. Минуты свободной не было. Много разумных заветные желания имеют, что неудивительно. И даже не все отомстить жаждут. И цена, как и прежде, не останавливает. Но северянин с гили надолго не оставлял, специально им несколько испытаний устроил, чтобы посмотреть, как станут выкручиваться. Даже одного рыцаря слегка подтолкнул, Чтобы в гилию влюбился. Правда, после того, как девчонка более чем доступно сказала «нет», его заклинило. Даже приворотными зельями пользоваться пробовал. Тут я тоже слегка пошутил. Сделал так, чтобы оно подействовало на всех, кто того вина выпил, а не только на гилию. Было весело. Правда, оказалось, что этого сэра Агростея не я один для своих шуток использую но еще и адепты моего коллеги Слика. Но лично мне это ничуть не мешало. Когда я вернулся к князю Вадиму и его эльфийкам, те уже с графом Шером воевали. И когда только успели. И что самое интересное, эльфийк было уже не две, а три. Новенькая на вид светлая, но на деле какая-то непонятная. Веяла от нее чем-то давно забытым. Допросил беса-наблюдателя, оказалось, что пропустил очень много интересного. Мои подопечные и с драконом-министрелем встречались, и рыжую эльфийку в каком-то древнем склепе откопали, и покинутый гномий город нашли, и с троллями столкнулись, и архимага, что пытался выращивать драконов, убили, и на севере повоевать успели. Вадим даже великим князем стал. И все это самостоятельно, без посторонней помощи. Поэтому уже не удивился тому, каким образом они замок Шер взяли, а самого графа прибили. Вернулись в долину и стали там жить долго и счастливо. Через год проросло новое особенное древо жизни, а через два каждая из эльфий к не считая рыжей, родила своему князю по ребенку. И как назло, именно в это время моя демоница в гости заявилась. Как увидела, ничего не сказала, но слишком уж подозрительно посмотрела. Конец третьей книги. Текст читал Андрей М. Данная книга была озвучена при финансовой поддержке пользователей моей группы ВКонтакте.